и негромко откашлялся, сколько времени прошло с момента моего появления в комнате, я не сказал бы даже приблизительно. Впрочем, насчет периода образования гематомы, то есть о событиях вокруг 36-го года, я разузнал кое-таки подробности. Зимой 33-го года сенсей попал за решетку как соучастник убийства важной персоны по политическим мотивам. Его жизнь в застенке продолжалась до июня 36 -го. Остались записи в тюремных документах, заключения медицинской экспертизы, да и сам сэнсэй не раз при случае рассказывал об этом. Если все это собрать вместе и обобщить, получается следующая картина. Вскоре после заключения в тюрьму у сэнсэя развелась жесточайшая бессонница. Причем не просто бессонница. Бессонница в крайне опасной форме. Трое, четверо суток, а порой и целую неделю подряд он не смыкал глаз ни на секунду. В те времена политических преступников допрашивали особыми методами. Не давали им спать до тех пор, пока не признаются. Над сен им же старались с усиленным рвением. Его дело касалось ни много ни мало тайной войны между фракцией императорского пути и группой государственного контроля. Имеется в виду политическая война, расколовшая японскую армию на два вражующих лагеря в 1930-х годах. Так вот, стоит человеку в таком допросе так что попытаться заснуть, как его тут же обливают лидерой водой, секут бамбуковыми палками, слепят глаза ярким светом, выбивая из него сонливость самыми жестокими способами. Несколько месяцев в таком режиме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 Какой-нибудь затор крови в мозгу, и образовалась гематома, так? Да, такую гипотезу можно выдвинуть, исходя из элементарного здравого смысла. Это первое, что приходит на ум неспециалисту. То же самое, скорее всего, пришло в голову и американским военным врачам. Но все-таки подобного объяснения недостаточно. Я убежден, здесь не хватает еще какого-то важного фактора.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 История болезни сенсея содержит в себе еще одно загадочное явление. Дело в том, что именно весной 36-го года Сенсей как бы переродился в другое существо. До этого времени Сэнсэй, посредственность, ничем не примечательный фанатик правых, родился на Хоккайдо третьим сыном в семье бедняка-крестьянина, В двенадцать лет уехал на поиски работы в Корею, ничего толком не нашел, вернулся домой и вступил в партию правых. Бравый молодчик! Лишь бы мечом помахать, вот и все достоинства. Наверняка и читать-то не мог как следует. Тем не менее, летом тридцать шестого он выходит из тюрьмы и начинает расти, как на дрожжах, перебирает с одного поста на другой, обретая все больший вес в мире правых.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 Могущественная теневая империя. В наших руках самые разные сферы человеческой деятельности. Политика, финансы, массовая коммуникация, чиновники, культура, а также многое-многое другое, о чем ты представления не имеешь. В наших руках даже те, кто против нас. Все, от сторонников этой власти до ее врагов, находятся под полным ее контролем. Большинство из них даже не подозревают, что их судьба в наших руках. То есть, организация создана и действует чрезвычайно утонченными, не сказать пугающими, изощренными методами, а создал ее сенсей в одиночку, сразу после войны. Теперь же, если государство сравнивает с судном сенсей единоличный властитель Триумов на этом судне, стоит ему открыть кингстоны» и судно начнет тонуть. Пассажиры не успеют сообразить, что случилось, как окажется на дне морском. Тут он, наконец, поднес к сигарете огонь. Но даже такой власти, как наша, когда-нибудь приходит конец. Конец империи наступит со смертью ее императора. Ведь власть эта создана гением-одиночкой и поддерживается только пока этот гений жив. Согласно моей гипотезе.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 Точнее, была заключена. Со смертью сенсея империя рано или поздно распадется на часть. Ее останки, как пылающие дворцы Волгаллы, сгинут навеки в пучине всемирной посредственности. Продолжить дело сенсея не сможет никто. Волгалла в нордической мифологии дворец в царстве бога Одина, куда отходили души героев, погибших на войне. Дворцами Волгалы и викинги также называли погребальные ладьи, которые поджигали вместе с останками воинов и отправляли в открытое море.